Марк Брут. И ты, Брут, воскликнул Юлий Цезарь, когда увидел среди убить заговорщиков своего друга Марка Брута. Кто же он был? Марк Брут. Ещё задолго до убийства Цезаря Брут, происходивший из знатного рода, примкнул к знаменитому римскому полководцу Помпею, когда тот объявил войну Юлию Цезарю. Этот поступок Брута был очень неожиданным, поскольку в прошлом его отец был убит по приказу Помпея. На самом деле, всё объяснялось очень просто. Брут, как и все его предки, был ярым республиканцем, то есть противником всякой диктатуры. А ведь именно Юлий Цезарь стал военным диктатором Рима. Но Помпей в борьбе с Юлием Цезарем проиграл и вскоре был убит. Именно тогда, после разгрома армии Помпея, Марк Брут написал письмо Юлию Цезарю и тут простил бывшего сторонника Помпея и даже предложил ему высокий пост. Это было так удивительно, что впоследствии утвердилось мнение о родственной связи между Юлием Цезарем и Брутом, а именно, что Марк Брут был незаконным сыном Юлия Цезаря. Получив прощение от Цезаря, Брут стал честно служить своему бывшему врагу, тем более что Цезарь постоянно поддерживал и опекал Брута. С другой стороны, обожание выдающейся личности Юлия Цезаря было настолько велико, и обычай острый ум, обширные знания, железная воля, что Марк Брут всецело доверял своему могучему покровителю. Однако со временем власть Цезаря настолько выросла, что постепенно в его руках сосредоточилось все государственное управление. Он стал пожизненным трибуном, сам назначал сенаторов, сам командовал всей римской армией и сам распоряжался казной. Даже у царей Древнего Рима не было такой власти. Дело дошло до того, что статуи Юлия Цезаря стояли иногда рядом со статуями Цезаря богов. Всё это и привело к заговору против Цезаря. И в конце концов Марк Брут не только примкнул к заговорщикам, но и возглавил их вместе со своим другом Кассием. "И ты, Брут!" воскликнул Цезарь. Но по другим свидетельствам, Цезарь сказал: "И ты, дитя моё". Хотя, конечно, это обращение могло говорить всего лишь об очень добром отношении старшего к младшему. Однако после убийства Цезаря заговорщики неожиданно оказались в роли преследуемых. Народ не поддержал убийц. Простые римляне не понимали, против чего восстали заговорщики и к чему они стремятся в будущем. Тем более, что по завещанию Цезаря, как стало известно после его гибели, каждый простой римлянин получал небольшую сумму денег, и вдобавок Цезарь передал народу свои огромные сады за Тибром. Именно поэтому, не получив от народа никакой поддержки, заговорщики скрылись за пределами Рима. Они были вынуждены это сделать ещё и потому, что сенат оставил в силе все законы Цезаря. И во главе римского государства фактически стали трое его ближайших соратников, один из которых племянник Цезаря, Октавиан, и стал в будущем римским императором под именем Августа. Брут вместе со своим другом и соучастником по заговору Кассием бежал в Грецию. И надо сказать, что в короткое время Бруту и Кассию удалось собрать довольно большое войско. Множество солдат и офицеров из разгромленной в прошлом армии Помпея примкнули к заговорщикам. А такие страны, как Сирия, Греция, поддерживали бежавших республиканцев и деньгами, и оружием. Военные силы Брута и Кассия расположились в Македонии, у города Филиппы. Туда же прибыли со своими легионами Октавиан и его соратник Марк Антоний. Исход этой войны оказался неожиданно коротким и трагичным. В то время, как солдаты Антония одержали верх над войском Кассия и ворвались в его лагерь, Брут нанёс поражение Октавиану и захватил его лагерь. Полагая, что Брут тоже разбит, Кассий вместе с уцелевшими офицерами поскакал верхом в Филиппы. Но по дороге он увидел вдали всадников и послал навстречу им одного из своих офицеров. Оказалось, что всадники мчались, чтобы сообщить Кассию о победе над Октавианом, и, конечно, они радостно встретили посланца Кассия. Но Кассию издалека показалось, что его офицер попал в руки врагов, и дружеские объятия он принял за жестокую расправу. В отчаянии Кассий бросился грудью на меч оруженосца и покончил с собой. Эта нелепая гибель была тяжёлым ударом для Брута. И всё же, он мог бы одержать победу не только над Октавианом, но и над Марком Антонием, если бы не дал ему время на передышку. Но вместо того, чтобы атаковать противника, он стал восстанавливать разгромленный лагерь Кассия. К тому же, оставшиеся в живых воины Кассия уже не верили в победу, и боевой дух армии заметно ослабел. Между тем, положение воинов Октавиана и Антония было не из лёгких. Не хватало продовольствия, приближалась зима. По завершении всех невзгод корабли, плывшие из Рима с продовольствием и воинским пополнением, были уничтожены кораблями Брута, у которого был свой флот. Но не Брут, ни его войной, ничего об этом не знали. И Октавиан с Антонием воспользовались этим и первыми напали на противника, пока весть о морской победе не достигла лагеря Брута. Это второе сражение при Филиппах произошло в ноябре 42-го года до нашей эры. И несмотря на мужество и военный талант Брута, его армия потерпела поражение. Многие его солдаты уже не верили в успех и сдавались в плен или бежали с поля боя. А лучшие друзья и помощники погибли. Сам Брут только чудом спасся от позорного плена. Увидев, что к Бруту мчатся римские всадники, его преданный друг Луцилий бросился им навстречу и сдался в плен, заявив, что он Брут. Но когда его привели к Марку Антонию, Луцилий спокойно сказал: "Брут на свободе и останется на свободе. Я обманул вас и готов понести за это любое наказание". Поражённый мужеством и бесстрашием Луцилия, Антоний сказал своим воинам, «Вы думали, что привели врага, а привели друга. Такие герои, как он, должны быть нашими друзьями». Слова Марка Антония стали пророческими. В дальнейшем Луцилий стал его верным другом. А Брут, хотя и избежал плена, прекрасно понимал, что война с Римом проиграна и ночью после поражения заколол себя мечом. Возможно, он понял и то, что борьба республиканцев за свободу была обречена с самого начала. Рим ещё не был готов к смене строя и должен был пройти через длинную череду императорской власти. Именно это и доказала вся его последующая история.